Одуванчик. Одуванчики являются в себя миру во всей своей солнечной красе ранней весной. Как раз тогда нашему организму необходимо очищение и обновление после долгой зимы. На вкус одуванчик горький, но именно в этой горечи и содержится его восстанавливающее свойство. Её источник растительные кислоты и целительные алкалоиды. Адуванчики разбудят вас от зимней спячки, активизируя кровообращение и очищая органы от радиации, токсичных тяжёлых металлов, ДДТ и других отравляющих веществ. Адуванчик уникален в том смысле, что в пищу можно употреблять все части растения: корень, листья, цветок и даже стебель. Вкус каждой из них имеет разную степень горечи. Это соответствует частям тела, которым необходимо очищение разного рода. Например, цветки одуванчик, горечь которых не ярко выражена, они даже слегка сладковаты, очищают полые органы: желудок, кишечник, желчный пузырь, мочевой пузырь, лёгкие, матку и сердце. Что касается листьев, то содержащиеся в них фитохимические вещества очищают кровь и способствуют её доставке в труднодоступные места. Поэтому это чудесное средство для восстановления кровообращения. Кроме того, горечь листьев помогает выводить токсины из лимфатической системы, что делает их эффективными против неходжкинской лимфомы, отёков и увеличения лимфоузлов. Стебли дуванчика ещё более горькие, чем цветок и листья, и с его помощью можно эффективно очистить плотные органы: селезёнку, печень и мозг. При регулярном его потреблении многим людям удаётся избежать операции по удалению селезёнки. Корень растения, его самая горькая часть, производит детоксикацию этих органов ещё глубже и интенсивнее. Впрочем, адуванчик можно использовать не только для очищения организма, Точно так же, как горничная после тщательной уборки отдельного номера оставляет на подушке мятную конфету, адуванчик оставляет питательные вещества в нашем организме. Это витамин А, витамины группы Б, марганец, йод, кальций, железо, магний, селен, оксид кремния и хлорофилл. Они дают энергию и помогают бороться с заболеваниями. Адуванчик отличное средство профилактики практически любой болезни, но особенно хорош он для простаты. Заболевании, обязательно включите в свой рацион одуванчик, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. лимфома, включая неходжкинскую, простатит, рак кожи, стрягущий лишай, купероз, ожирение, почечные камни, цирроз печени, гепатит С, прыщи, боковой амиотрофический склероз, мигрень, инфекции мочевыводящих путей, нарушения кровоснабжения, заболевания клеток крови, расстройства пищеварения, воспаление аппендикса, воспаление желчного пузыря, желудка, тонкой и или толстой кишки. Ожирение печени, целиакия, болезни почек. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион адуванчик, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Плохое кровообращение, задержка жидкости в организме, отёки, увеличенные лимфатические узлы, увеличение веса, крапивница, вялая работа печени, застоенная печень, вздутие живота, боль в животе, кислотный рефлюкс, токсичность крови, застоенные явления в организме, запор, кисты печени. Пещеварительный дискомфорт, дисфункциональная печень, раздражительность, избыток слизи, состояние, предшествующее ожирению печени, высокое кровяное давление, реакция на гистамин. Эмоциональная поддержка. Иногда нам кажется, что мы буквально на ходу рассыпаемся на кусочки и не можем вернуться в первоначальное целостное состояние, или же наши эмоции спонтанно побуждают нас действовать неправильно или говорить вещи, о которых мы потом жалеем. Часто так происходит, потому что наши душа, дух и тело вошли в диссонанс друг с другом, перестали работать слаженно. А дуванчик поможет им вновь почувствовать себя единым целым, чтобы в итоге мы ощутили столь необходимую внутреннюю гармонию. Духовный урок Очень часто в наше стремительное время мы попадаем в сети перфекционизма. Этот образ мышления родом из самого детства: первым успеть поднять руку на уроке, первым показать учителю выполненное задание, первым занять место в автобусе. Многим людям кажется, что если не вести себя подобным образом, то их не заметят, не выделят, не похвалят, и у них будет меньше шансов достичь успеха. После весеннего цветения одуванчики не замирают. Они вновь возрождаются осенью. Они учат нас: не бойтесь прийти к финишу вторым, третьим или даже последним. У вас всегда будет новый шанс расцвести и показать себя миру. Советы Если вам не нравится горький вкус одуванчика, попробуйте чай из жареного корня этого растения. Это отличный тонизирующий напиток для детоксикации организма, и на вкус он не такой горький. Цветы одуванчика прекрасно подходят для приготовления холодного чая. Выберите свежие цветки и замочите их на ночь в холодной воде, чтобы они отдали ей все минералы, витамины и фитонутриенты. Добавьте немного сырого мёда для сладости. Вкусный и освежающий напиток готов. В походе на дикой природе или в вашем саду, необработанным пестицидами, сорвите листок одуванчика и съешьте его сырым. Это настоящая мекка для полезных микроорганизмов, например, надземных биотиков. Зелёные части одуванчика имеют самую высокую их концентрацию среди всех растений. Если там, где вы живёте, одуванчики не растут, не пренебрегайте сушёными, которые продаются в аптеках, они тоже очень полезны. Отличный вид медитации сдувать пушок соцветий соцветших одуванчиков. Это прояснит ваш ум и активизирует воображение. Рецепт зелёного сока с одуванчиками вы найдёте в PDF-приложении. Растения Атлантического океана. Морские растения, то есть водоросли из Атлантического океана, отлично справляются с выведением из организма токсичных тяжёлых металлов. Одна из причин, почему некоторые тяжёлые металлы столь губительны для человеческого организма, это то, что они являются нейроантагонистами. Это означает, что они рассеивают электрические импульсы, посылаемые нервами, и разрушают сами нервы. Нейротрансмиттеры при этом выгорают, взрываясь как лампочки, что вызывает тревожность и депрессию. Задача водорослей в океане очищение воды от токсичных тяжёлых металлов, радиации и других токсинов, а также их обезвреживание. Когда красные водоросли, ламинария, порфира, хрищевая водоросль или же водоросли, растущие на скалах, чувствуют в водах, в которых они живут, отраву, они её впитывают подобно губке. Внутри себя они деактивируют деструктивные частоты токсинов и отпускают их обратно полностью безвредными. Ту же самую благородную миссию морские растения выполняют и в нашем теле, но к тому же ещё и с дополнительным бонусом. Поглотив и обезвредив токсичные тяжёлые металлы, радиацию, диоксины и пестициды, водоросли связывают с ними биоактивные фитохимические вещества, не давая таким образом им вновь расти в циркуляции по организму. Если водоросли уже содержали токсины на момент попадания в наш организм, они не отпускают их от себя, а собирают ещё больше и выводят их все вместе, покидая наше тело. Всё, что остаётся в нашем организме после растений Атлантического океана это питательные вещества в больших количествах. В частности, 50 важных для здоровья минералов. Эти минералы ультрабиодоступные и легко усваиваемые, питают все системы организма, а также способствуют выработке электролитов для снятия стресса. Эта дикая растительная пища поможет вылечить практически любой недуг. Водоросли восстанавливают повреждённую ДНК и делятся с нами целебной силой океана. Они особенно полезны для эндокринной системы, поскольку абсорбируют радиацию, которая нередко является причиной пониженной секреции щитовидной железы и плохой работы гипоталамуса, гипофиза и эпифиза мозга. Морские водоросли отличный источник активного йода, защищающего щитовидную железу от радиации и вирусов, например, вируса Эпштейна-Барр. Эти удивительные подводные растения способны укрепить ваши кости, связки, соединительную ткань и зубы, а также избавить от таких заболеваний и симптомов, как СДВГ, эпилепсия, болезнь Альцгеймера и спутанность сознания. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион растения Атлантического океана, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Эндокринные расстройства, нарушения остеогенеза, остеопороз, переломы костей, раны, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, деменция, мигрень, тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса, рак щитовидной железы, гипотиреоз, биполярное расстройство, аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, радиоактивное облучение вследствие посещения дантиста, медицинского рентгена или лечения рака, анемия лейкемия, рак костей, рак мозга, рак мочевого по пузыря, рак почек, рак печени, рак лёгких, рак желудка, полипы в кишечнике, множественная химическая чувствительность МХЧ, синдром новящевых состояний и депрессия, болезнь Паркинсона, воспаление матки, яичников и или фаллопиевых труб, воспаление желчного пузыря, желудка, тонкой кишки и или толстой кишки, неврит лицевого нерва, раковые образования репродуктивной системы, рак яичников, матки и шейки матки. синдром Аспергера, эндометриоз, глаукома, дефициты иммунной системы, сезонное аффективное расстройство, САР, волчанка. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион растения Атлантического океана, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Спутанность сознания, потеря памяти, тики, спазмы, эпилептические припадки, нечеткое зрение, потеря волос, проблемы с балансом, тошнота, головные боли, тревожность, запор, нехватка минералов в организме. Все неврологические признаки, включая покалывание, а не менее спазмы, подергивание, невралгию и стеснение в груди, вспышки гнева, вялая работа печени, тремор. Эмоциональная поддержка. Растения атлантического океана способны помочь людям, чьё поведение отличается непредсказуемостью. Обязательно сделайте их частью своего ежедневного рациона, если вы эмоционально нестабильны, сверхчувствительны или же не чувствуете почвы под ногами. Водоросли помогут прийти в равновесие и заземлиться, подарив вам частичку безграничной величественной мощи, таящейся в океанских глубинах. Духовный урок В повседневной жизни мы часто поглощаем негатив из окружающей среды: страхи, волнения, токсичные эмоции других людей. В конечном итоге это подтачивает наше собственное здоровье. Морские водоросли учат нас чудесным образом обезвреживать эмоциональные токсины, поступающие в нашу душу, так чтобы они не могли причинить вреда. Советы. Чтобы получить максимум пользы от любого приготовленного вами блюда, добавьте в него ленточку ламинарии. Попробуйте добавить щепотку красных водорослей в смузи из голубики, кориандра, спирулины и зелёных побегов ячменя, и вы получите чудесный эликсир, эффективно очищающий организм от токсинов. Рецепт норри-роллов с кремовым соусом из авокадо вы найдёте в PDF-приложении. Чага. Чага, или как ещё называют это растение, берёзовый гриб, замечательное средство для укрепления иммунитета. В нём содержатся питательные вещества, усиливающие защитные функции иммунной системы. Они увеличивают уровень лейкоцитов в крови, стимулируя выработку лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов, базофилов и эозинофилов. Благодаря этому ваше тело обретает способность защищаться от токсинов, вирусов, бактерий и грибков. Это удивительное творение природы также увеличивает количество красных кровяных телец и костного мозга, приводит в состояние баланса тромбоциты и успокаивает цитокиновые бури. Последние возникают в результате попытки иммунной системы справиться с попавшим в организм патогенным микроорганизмом или токсином. Когда это происходит регулярно, результатом становится расширение кровеносных сосудов, что может привести к кровоизлиянию, аллергической сыпи и жар. Справиться с этой проблемой поможет чага. Берёзовый грипп одно из самых действенных природных лекарственных итонизирующих средств, доступных людям. Содержащиеся в этом растении фитохимические вещества эффективны в борьбе с раком, в регуляции уровня сахара в крови, улучшении работы надпочечников и гармонизации всей эндокринной системы. Они обладают способностью разрушать и растворять биоплёнку, желеобразное вещество, которое является побочным продуктом жизнедеятельности некоторых вирусов и грибков. Больше информации о нём можно найти в разделе Шиповник. Эти полезные вещества также напрочь уничтожают непродуктивные грибки в пищеварительной системе, вопреки распространённому, но абсолютно ошибочному мнению, что чага способствует росту грибков в организме человека. Заболевания Обязательно включите в свой рацион чагу, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: рак мочевого пузыря, рак костей, рак молочной железы, рак печени, лейкемия, рак яичников, рак простаты, аутоиммунные болезни и расстройства, болезнь Лайма, волчанка, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, синдром канала запястья, тендинит, бурсит, пояснично-крестцовый радикулит, фибромиалгия, ангина, адреналиновая усталость. Синдром хронической усталости, СХУ, избыточный рост бактерий тонкой кишки, гипертония, ожирение печени, пневмония, псориаз, экзема, болезнь Грейвса, дефицит иммунной системы, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, тиреоидит Хашимото, гипотиреоз, гиперфункция щитовидной железы, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз включила лопаточный периартрит, опоясывающий лишай, мигрень, неврит лицевого нерва, анемия, целиакия, инфекции дёсен, купероз, грибок тела, молочница, вагинальный стрептокок. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион чагу, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Воспалительные процессы, боль в плечах, боль в области шеи, боль в спине, головные боли, состояние, предшествующее ожирению печени, контакт с плесенью, дефицит железа, боль в суставах, усталость мышц, вялая работа печени, застоенная печень, лихорадка, сыпь, крапивница, грибок на ногтях рук и ног, множественная химическая чувствительность, электромагнитная гиперчувствительность, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивания и невр... алгию и стеснение в груди, боль в челюсти, одырение тела, склонность к образованию синяков, тёмные круги под глазами, плавающие мушки в глазах, боль в ногах, воспаление суставов, жар печени, отёки, задержка жидкости в организме, плохое кровообращение. Эмоциональная поддержка. Джуга окажет поддержку всем, кто испытывает трудности с принятием решения или чувствует себя в ловушке жизненных обстоятельств. Включите это чудесное рождение в свой рацион, если вы хотите определиться, чего вы ждёте от будущего и как именно этого достичь. Духовный урок Дяга живёт в гармонии с деревом-хозяином. Она растёт очень медленно и деликатно, а в морозы и непогоду защищает дерево, поскольку вибрирует на частоте верности и преданности. Берёзовый грип обладает терпением и пониманием, осознавая, что если погибнет хозяин, на котором он растёт, то не выживет и он сам. У этого растения мы можем научиться преданности, а также настойчивости, чтобы твёрдо следовать своим целям, если мы действительно в них верим. Советы Найдите в продаже чагу в форме порошка. В таком виде содержащиеся в ней питательные вещества наиболее легко усваиваемы. Порошок из чаги можно добавлять в смузи или делать с ним чай. Чтобы приготовить чай из берёзового гриба, растворите порошок в горячей воде. Для того, чтобы усилить лекарственный эффект чаги, добавьте в чай немного натурального мёда. Не забывайте проявлять уважение к этому удивительному растению, его преданности и стойкости. Это настроит ваше тело на принятие и усвоение иммуностимулирующих фитохимических веществ, которыми богат чага. Рецепт чая латте из чаги ищите в PDF приложении. Шиповник. Мы часто незаслуженно игнорируем витамин С, по крайней мере, пока не заболеем простудой. Хотя мы все читали о цинге, поражавшей моряков в длительных плаваниях без свежих цитрусовых в рационе, мы склонны думать, что эта проблема осталась в прошлом и нас уже не коснётся. Однако на самом деле дефицит витамина С по-прежнему достаточно острая проблема. Его последствием может стать развитие множества заболеваний. Этот витамин необходимое условие выживания людей на планете Земля, и именно поэтому милосердная природа подарила нам шиповник. Шиповник содержит витамин С в самой биодоступной, биоидентичной форме, которая легче всего усваивается человеческим организмом. Кроме того, он обладает способностью усиливать действие витамина С, полученного из другой пищи. Он имеет противовоспалительные свойства, увеличивает количество белых кровяных телец, укрепляя нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и макрофаги, стимулирует иммунную систему в целом. С его помощью нашему организму гораздо легче справляться с вирусами, бактериями, плесенью, дрожжевыми и другими вредоносными грибками. Когда в нашем теле циркулирует вирус, например, Эпштейна-Бар, он нередко выделяет нейротоксины и дерматоксины, в процессе чего образуется желеобразная субстанция, которую называют биопленкой. Эта биопленка – любимое кушанье вредных микроорганизмов, к примеру, бактерий. Кроме того, она может помешать работе жизненно важных органов, попросту забивая их. Наша печень функционирует как губка, впитывая в себя эту субстанцию, чтобы защитить наше тело. Но тем не менее, она может попадать в кровоток и засорять сердечные клапаны. Это неизученная причина таинственных сердечных заболеваний, например, тахикардии или аритмии. Содержащийся в шиповнике витамин С помогает растворить биоплёнку, вследствие чего человек, страдающий недиагностируемыми сердечными заболеваниями, моментально чувствует облегчение. Шиповник является отличным средством борьбы с инфекциями мочевыводящих путей, а также со старением кожи. В нём содержится больше антиоксидантов, чем в любой другой целительной пище. Корни этого растения уходят очень глубоко в землю, дотягиваясь до глины. Из глубины они поглощают массу минералов, включая жизненно важный оксид кремния. И даже когда мы культивируем шиповник у себя в саду, он не теряет своих диких целебных свойств. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион шиповник, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Ушные инфекции, проблемы с зубами, воспаление дёсен, Инфекции мочевыводящих путей, такие как инфекции мочевого пузыря и почек, дивертикулит, дивертикулез, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, ларингит, тахикардия, мерцательная аритмия, простуды, грипп, инфекции носовых пазух, прыщи, витилиго, инфекции кожи, стафилококковые инфекции, острый фарингит, ангина, язвенный стоматит, наружный ячмень, глазные инфекции, МРСС, грибок на ногтях рук и ног, герпес простой, и второго типа, все аутоиммунные болезни и расстройства, хронический бронхит, адреналиновая усталость, синдром хронической усталости, плечо-лопаточный периартрит, повреждение мозга, геморрой, псориатический артрит, внутренние бактериальные инфекции, эпилепсия, диабет. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион шиповник, если для вас характерен любой из следующих симптомов. Учащённое сердцебиение, застоенная печень, вялая работа печени, запоры, сыпь, избыток слизи, лихорадка, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, аритмию, раздражительность, подёргивания, невралгию и стеснение в груди. Нечёткое зрение, приступообразные ощущения жара, валдыри, боль в теле, кожный зуд, апатичность, нехватка минералов. кашель, приступы головокружения, звон или гудение в ушах, сухая кожа, глазная сухость, чувство общего недомогания, боль в шее, нервозность, боль в области плеч. Эмоциональная поддержка. Если вы чувствуете с чьей-либо стороны психическую атаку, если слишком подвержены негативному мнению других людей о вас, шиповник поможет вам защититься. Если окружающим не нравится, что вы следуете тому, что подсказывает природа, например, долго кормите ребёнка грудью или не идёте на компромисс со своей совестью, когда им бытово хотелось угостить их чаем с шиповником, это поможет разрядить ситуацию, и вы сможете свободно двигаться дальше своим путём. Духовный урок. Быстрая течная красота цвету шиповника привлекает множество восхищённых взглядов. Но что происходит, когда лепестки опадают? Это вовсе не повод предаваться меланхолии или грустным раздумьям о безжалостном времени. Это повод радоваться, потому что после беззаботного цветения пришло время пожинать плоды, собирать удивительный шиповник. То же самое с людьми. Увеличивающийся с каждым годом возраст это вовсе не причина для уныния. Это значит, что мы приобретаем реальные ценности, опыт и мудрость, которыми мы сможем поделиться с другими. Советы Шиповник это душа цветов. Перед тем как заварить из него чай, подержите сушёные плоды минут 5 на солнце. Это активизирует их генетическую память о солнечном августовском дне, когда они раскачивались на ветру на веточках куста. Таким образом, шиповник раскроет весь свой богатый потенциал и принесёт вашему здоровью ещё большую пользу. Когда вы заварили чай, выдавите в него немного лимонного сока и добавьте натуральный мёд. Это активизирует содержащиеся в шиповнике витамин C. В PDF приложении этой аудиокниги вы найдёте рецепт ледяного чая с шиповником и апельсином.